Устойчивость велосипеда Японцы усердны как труженики и воздержаны как потребители. Возвращаясь к этой фразе, заметим, что за соотношением потребления и накопления действительно кроется одна из пружин совершенного Японии рывка. С середины 50-х годов доля накопления в воловом национальном продукте Японии держится на уровне 30-35%. в то время как в других развитых странах она составляет 17-20%. Каковы же источники ускоренного накопления капитала в Японии? Как? За счет чего японским предпринимателям удается из года в год выделять примерно вдвое больше средств на обновление оборудования и расширение производства, чем их американским и западноевропейским конкурентам? Вот ключ к пониманию динамичности японской экономики. Важнейший фактор, более низкий, чем в других развитых странах, уровень личного потребления. Причем это в немалой степени касается и обеспеченных слоев. Япония сумела добиться максимальной мобилизации внутренних ресурсов, занижая долю потребления и завышая долю накопления. Она опиралась при этом на многие местные особенности. Тут и двойственность экономической структуры, своеобразное соседство утесов и песчинок, Тут и система пожизненного найма. Тут, наконец, и устои традиционной морали, возводящей в добродетель усердие в труде и умеренность в быту. В 50-х-60-х годах зарплата рабочих в обрабатывающей промышленности Японии была в 7 раз ниже, чем в США, и в 3 раза ниже, чем в Англии. Лишь в последующем она подтянулась к западноевропейскому и американскому уровню, а теперь и превзошла его. Однако производительность труда в Японии все это время росла быстрее, чем зарплата, и более высокими темпами, чем у ее конкурентов. И хотя разговоры о дешевизне рабочей силы в Японии давно устарели, все-таки труд в этой стране даны ныне дешев. дешев. в сопоставлении с его качеством, квалифицированностью, добросовестностью, эффективностью. В Японии присуща еще одна весьма своеобразная черта. Низкому уровню личного потребления в этой стране сопутствует весьма высокий уровень личных сбережений. Японцев отнюдь не назовешь людьми с скаридными, прижимистыми, мелочно расчетливыми. На взгляд американцев они даже легкомысленно относятся к деньгам. Тем не менее японская семья откладывает в виде сбережений более 15% доходов, почти втрое больше, чем английская или американская. Быть столь расточительными японцев вынуждает сама жизнь. Деньги прежде всего необходимо откладывать на старость из-за несовершенства японской системы социального обеспечения. Приходится также копить на образование детей, поскольку оно, во-первых, очень дорого, а во-вторых, имеет решающее значение для их карьеры. Традиция заботится о сбережениях, порождена и многими другими причинами. Это дороговизна жилья, медицинской помощи, обычай тратить непомерные суммы на свадьбы и похороны, постоянные угрозы стихийных бедствий. С другой стороны, иметь сбережения японцам помогают некоторые местные особенности оплаты труда. По существующей традиции наниматели занижают ежемесячные выплаты с таким расчетом, чтобы труженик в течение года получал не 12, а, к примеру, 15 окладов. Два из них выдаются в форме наградных перед Новым годом, а еще один — в середине лета. Часть этих денег семьи используют для каких-то сезонных покупок, но от половины до двух третей обычно откладывают в форме сбережений. В отличие от американцев, которые предпочитают приобретать акции, то есть ценные бумаги, японцы обычно держат свои сбережения в форме вкладов. Средства эти широко используются для кредитования японской экономики. Причем частные коммерческие банки, куда стекается основная масса личных сбережений, могут значительно дальновиднее, чем мелкие акционеры, учитывать общую конъюнктуру, а стало быть, использовать эти средства с наибольшей эффективностью. Итак, японские труженики подталкивают машину частного предпринимательства, во-первых, тем, что в сравнении со своей производительностью мало получают, а во-вторых, тем, что не тратят, а оставляют в банковском обороте значительную часть своих и без того заниженных доходов. А японские предприниматели? Проявляют ли они такую же склонность ограничивать себя, откладывать на завтрашний день деньги, которые пригодились бы и сегодня? Совсем наоборот. Им присуща диаметрально противоположная черта — готовность постоянно быть по уши в долгах. Впрочем, сказать «по уши», пожалуй, даже недостаточно. Долги японских фирм в несколько раз превышают размер их капитала. Причем речь идет не о каких-то мелких предприятиях, находящихся на грани банкротства. Подобная степень задолженности присуща как песчинкам, так и утесам. Средства, которыми располагает японская компания, обычно на 80% состоят из банковских кредитов и лишь на 20% — из акционерного капитала. Но ведь в Соединенных Штатах и Западной Европе нормально считается как раз обратная пропорция. Может ли японская корпорация сохранять устойчивость, если ее финансовая структура подобна перевернутой пирамиде? Может, отвечают японские дельцы, если ее, как велосипед хорошенько разогнать. Действительно, такая финансовая акробатика предполагает высокие скорости. Без них она просто немыслима. Получая банковские суды под весьма большие проценты, японский предприниматель вынужден делать ставку на стремительные темпы роста производства, искать самые радикальные пути повышения производительности труда, вновь и вновь переоснащать цехи, даже если ради этого приходится еще глубже залезать в долги. Но больше, завися от банковских кредитов, чем от акционерного капитала, японская компания может уделять больше внимания долгосрочным перспективам, чем текущим прибылям. Поскольку требования владельцев акций о ежегодных дивидендах звучат в этом случае куда менее весомо, управляющие смелее жертвуют накоплениями ради будущего успеха. Они готовы идти на большие затраты, которые окупятся лишь впоследствии, обучать рабочую силу профессиям, которые могут потребоваться лишь через несколько лет. У промышленных корпораций вошло в практику ежегодно обновлять значительную часть оборудования. Во-первых, благодаря этому на внутреннем рынке страны постоянно поддерживается производственный спрос. А во-вторых, при столь активном обновлении технической базы повышается эффективность производства. Японцы иронически прозвали такую экономику «велосипедной». Чтобы сохранять равновесие, нужно мчаться вперед. В сравнении со сложившимися на Западе нормами, тактика японских промышленников выглядит смелой, дерзкой, рискованной. Причем подобные же качества можно в полной мере отнести и к японским банкирам. Они без колебаний предоставляют новые суды, не дожидаясь полного возмещения старых. Передача взаймы до 95% вкладов — нередкое явление для японских коммерческих банков. А ведь в других странах такую практику сочли бы авантюристической. Долги, в четверо превышающие капитал фирмы, обрекли бы западного промышленника, да и его банкира на бессонные ночи. В Японии же именно такая задолженность и перезадолженность, на которую соглашаются обе стороны — помогает индустрии быстро расти и модернизироваться. Чем же объяснить такую смелую, даже рискованную практику финансирования японских предприятий? В действительности смелость это выглядит вовсе уж не такой безрассудной, если учесть, что финансовую акробатику частного бизнеса в Японии страхует, поддерживает и направляет государство. Именно зависимость японских предпринимателей от банков помогает правительственным органам регулировать направление и темпы развития экономики. Огромная и постоянная задолженность японских фирм — это как раз те вожжи, с помощью которых правительство способно управлять частным бизнесом. Поскольку капиталы фирм на 4 пятых состоят из банковских кредитов, уровень деловой активности легче поддается регулированию, понижая или повышая размер судного процента, то есть делая кредиты то доступнее, то недоступнее, Центральный банк Японии как бы нажимает на разные педали экономической машины страны, то ускоряя, то тормозя ее движение. Перечисляя источники ускоренного накопления капитала в Японии, мы отмечали, во-первых, низкий уровень личного потребления при высокой доле личных сбережений. Добавлю, что в силу ряда особенностей японского образа жизни размеры паразитического потребления в верхушке общества заметно скромнее, чем в США и Западной Европе. Мы говорили также о высокой доле заемного капитала, о готовности японских предпринимателей глубоко залезать в долги ради повышения уровня производства, а в активной роли государственного регулирования. Но есть еще одно обстоятельство. Сравнительно низкий уровень правительственных расходов. Благодаря этому государственные и местные налоги составляют в Японии 16% волового внутреннего продукта, тогда как в США — 24%, а в Англии — 39%. Здесь, конечно, сказывается то обстоятельство, что, во-первых, в течение всех послевоенных лет Япония тратит на военные нужды лишь около 1% ВВП. Во-вторых, что уже отнюдь нельзя назвать положительным фактором, в государственном бюджете Японии очень низка доля расходов на социальные нужды. Этот показатель в 2-3 раза ниже, чем в Англии и других западноевропейских странах. Отметим еще одну примечательную черту экономики страны восходящего солнца. Широкий импорт зарубежной технической мысли — на которую сделали ставку японские предприниматели, не сопровождали столь же широким притоком прямых иностранных капиталовложений. Японцы охотно занимали за рубежом деньги, они не жалели средств на покупку лицензий и патентов, но всячески противились появлению на японской земле предприятий, где хозяйничали бы иностранцы. Япония стала одним из ведущих экспортеров мира. Однако считать, что ее экономическое развитие целиком опирается на внешнюю торговлю, было бы неверно. Как ни парадоксально, Япония зависит нынче от экспорта меньше, чем в 30-х годах, когда дешевый текстиль, который она сбывала в Азии, составлял 30% ее ВВП. Большая часть современных японских автомашин и цветных телевизоров предназначается для японских дорог и японских жилищ. 1851 год. Редакция лондонского журнала «Экономист». Автор передовицы подходит к окну, смотрит вниз на оживленную улицу, где с каждым днем становится все больше щегольских экипажей, ибо экономика Британской империи все учащает свой пульс. Автор возвращается к столу, задумчиво поглаживает бороду и вновь берется за перо. Он пишет, что Соединенные Штаты Америки в недалеком будущем обгонят Великобританию по годовому объему производства. До этого же попросту не может быть, старина, усмехаются рассудительные люди в лондонских пивных. Они ведь находятся в самом центре первой промышленной державы мира, где индустриализация началась еще в конце 18 века, в результате чего британская экономика безраздельно доминировала в мире почти весь XIX век. Через два десятилетия после предсказанного заката в лондонских пивных по-прежнему хорохорится. Ведь на долю Великобритании все еще приходится четверть мировой торговли, треть мирового промышленного производства. Она выплавляет больше чугуна, чем все остальные страны вместе взятые. Она владеет двумя пятыми мирового торгового флота. Лондон остается признанным финансовым центром мира. Но закат неумолимо идет. На фоне низких темпов роста в Англии США продолжают рваться вперед. И к 1913 году Британской эре приходит конец. Англия остается ведущим экспортером мира. Никто не может равняться с ней по размерам зарубежных капиталовложений. Но в пивных сворчане вынуждены признать, страной номер один по годовому объему производства стали Соединенные Штаты, а от конкурентоспособности британской индустрии перед американской осталось лишь приятное воспоминание. Но американская эра оказалась еще короче британской. С еще большим основанием, чем это сделал коллега из лондонского экономиста в 1851 году, Можно предсказать, что Япония скоро опередит США по такому ключевому показателю, как объем производства на душу населения. Неясно лишь, как поведет себя американец в подобной ситуации. Не соблазнится ли он подставить ногу обходящему его японцу? Когда свое первенство уступал англичанин, об этом речи не шло. К чему поднимать шум? Это был бы не крикет». В стране, где бизнес никогда не был особенно близок к сердцам людей, риск национального шока был невелик. Другое дело – американец. Он целиком нацелен на успех с детских лет, с первого доллара, заработанного разноской газет. Несмотря на все передряги послевоенных десятилетий, расовые волнения, упадок городов, американец всегда мог подсластить их горечь конфеткой, как бы то ни было, а наша экономика – самая эффективная в мире. Ведь по годовому производству товаров и услуг на душу населения США далеко опережают другие страны. И вот даже эта заветная конфетка уплывает теперь в раскрытый рот японца. Хакан Хэтберг, Швеция. Японское возмездие. 1972 год. Трудно ожидать, чтобы американцы, которые привыкли думать о США как о стране номер один, признали бы, что во многих областях это первенство утрачено в пользу азиатской страны, и тем более, чтобы они стали у этой страны учиться. Американцы охотно воспринимают любое объяснение экономических успехов Японии, если оно избегает признавать ее превосходство в конкурентной борьбе. Куда легче объяснять все тем, что Япония, дескать, копирует западную технологию, что японские фирмы сбывают свои товары по бросовым ценам, что они преуспевают потому, что субсидируются правительством и выплачивают ничтожную зарплату, или что японские фирмы вывозят свои товары в США, нарушая таможенные правила. Куда удобнее закрывать глаза на десятилетия неуклонной модернизации Японии, на эффективность ее экономики, на ее способность воспринимать новую технологию, на ее упорство в освоении новых рынков, на ее дисциплинированную рабочую силу. Куда удобнее не задаваться вопросом, почему японские бизнесмены везут товары в Америку, если они действительно продают их ниже себестоимости. Очень неприятно признавать, что японцы побили нас в экономическом соревновании благодаря превосходству и целеустремленности, организованности, усердию. Эзра Фогел, США. Япония как номер один. Уроки для Америки. 1979 год.